Фабула Нова Представляет аудиосериал У горизонта событий Четвертая серия А ты не изменился, Пашка Все тот же идеалист Но теперь-то ты понимаешь, что все эти принудительные терапии полный бред Все равно против истины не попрешь Ну я-то понимаю Но видишь ли, система диктует свои условия «Погоди, неужели тебе может кто-то диктовать условия?» «Я в определенной степени от нее зависим, впрочем, как и ты, и...» «Да, к моему величайшему сожалению, и я был от нее зависим. Но когда осознал неизбежное...» «И система мне очень многое дала. Хотя бы пресловутое служебное жилье, о котором ты упомянул. Но это же все лучше, чем горбатиться на него всю жизнь с бешеными переплатами. Ну, еще кое-чем посерьезнее...» Но я, Паш, не могу об этом говорить. Ну да, ну да, конечно, согласен. Жизнь дорожает, а что-то в ней обесценивается. Прости, Паша, но у меня осталось совсем мало времени. Давай с тобой завтра продолжим беседу. Завтра? Серёга, друг, огромное тебе человеческое спасибо. Я знал, что ты не оставишь меня. Ладно, ты иди, а завтра... В это же время. Юля, запиши его на повторный сеанс. Повторный? Но здесь же, судя по записям, всё более чем очевидно. Коррекция. Вообще-то пока что доктор здесь я, а ты моя ассистентка. Поэтому делай, как я говорю. Хорошо, как скажете. Только я про свои обязанности тоже не забываю. Привет. Что так долго? Привет, Марин. Да так, работы много. Ладно. Ужин на плите. Ничего, разберусь. Ты представляешь? Артёмка такой молодец. Прошёл десятый уровень. Он так долго об этом мечтал. Mm. Я рад, что мечты сбываются. Ты говоришь это таким тоном, будто тебе плевать на собственного сына. Марин, давай не сейчас. Я очень устал. У меня был трудный день. Всё, работа, работа. А до семьи тебе дела нет. Он даже о своём обещании забыл. А, о каком? О каком? Позавчера ты обещал мне дать денег на косметолога. Да, на, вот, возьми. Пока 10 раз не напомнишь, не сделаешь. А, деньги, деньги. Универсальные средства от любых расспросов. Если бы так могли решаться и рабочие моменты. Пашка, оказавшийся моим пациентом, это ж один случай на миллион. Ведь даже ассистентки-практикантки, очевидно, такие, как он, однозначно подлежат коррекции. Притом немедленно. Его высказывания недопустимы, но… он же спас меня жизнь. Ну что делать, буду тянуть время, попытаюсь заставить его изменить свою точку зрения, признать ее ошибочность. В конце концов, он же должен осознавать, какому риску меня подвергает. И тогда все обойдется до коррекционной терапии. Ясно дело, вещь крайне неприятная, но, по крайней мере, это не коррекция. Только вот бесконечно тянуть время не получится. Сергей Петрович, в коридоре вчерашний пациент. Ну, этот, Павел Смирнов. Да, хорошо, Юля, можешь пригласить. Заходите. Привет. Привет. Проходи, садись. Вторая часть марлезонского балета? Угу. <связь> <связь> <связь> мне бы твой неиссякаемый оптимизм. Ну у тебя ведь, как я понял, всё в полном порядке. Почему-то все считают, что мне живётся легко и непринуждённо. Хотя это далеко не так. <связь> Сапожник без сапог. Ну что ж, друг, ты меня выслушал и не отправил сходу, куда обычно следует в таких случаях. Я готов выслушать и тебя, раз уж мы вынуждены играть в эту странную игру. Итак, на что жалуетесь, пациент? Да, вроде мне и грех жаловаться-то. Жизнь, которой завидуют многие, вон, даже моя ассистентка. И все же, я чувствую некоторую неуверенность в твоих словах, хоть и не настолько силен в психологии. И причины такого дискомфорта могут быть разными. К примеру, проблемы в семье, отсутствие взаимного интереса, общих увлечений и прочее. Кстати, где работает твоя жена? А она не работает. Мы с ней сразу договорились, что она будет сидеть дома и заниматься воспитанием ребёнка. О, да у вас маленький ребёнок. Поздравляю. Поздравляешь, говоришь, да? Да я бы не сказал, что маленький. Позавчера... Двадцать семь лет стукнуло. Знакомая ситуация. Дитятка выросла, а супруга, которую устраивает такая жизнь, продолжает манипуляции при помощи этого самого ребёнка. Да нет, Паш, в Марине на самом деле есть и много хорошего. Послушай, Серёга, это, конечно, не моё дело, но как вышло так, что ты вообще с ней, а не с Иришкой? Так сложились обстоятельства... Ты даже не представляешь, через что мне пришлось пройти и с какими проблемами столкнуться. Ха, Ира, Иришечка, ну возьми же трубку, ну пожалуйста. Алло? Ну слава Богу, четвертый день, не могу до тебя дозвониться. Сережа, пожалуйста, не звони сюда больше. Все-таки он не соврал. Вездесущая система добралась и до неё. Иришка, родная моя, что они тебе наговорили? Это неважно. Просто не звони и всё. Так будет лучше для всех. И Ира, Ира, но у меня представь себе, тоже есть близкие люди. И я не хочу, чтобы им из-за меня грозила постоянная опасность. Иришка, ну мы же любим друг друга. Однако, ты согласился на эту сделку. Ира, они вынудили меня. Я не хотел, чтобы с тобой или с мамой что-то случилось. Поэтому разумнее всего на этом поставить точку. Если будет нужно, они пойдут на что угодно, и ты не сможешь им противостоять. Забудь меня как можно скорее. Прощай. Я никогда не смогу тебя забыть, слышишь? Ах. Я не знаю, как они смогли настолько запугать Ирину, но больше мы с ней не созванивались. Через некоторое время мамина институтская подруга меня познакомила с Мариной. Ты же знаешь, Паш, что в системе наличия семьи очень желательно, а времени на раздумья уже не было, иначе отдельную служебную квартиру пришлось бы ждать еще неопределенный срок. Ну потом оказалось, что ее отец занимает высокий пост, а затем он мне помог продвинуться по работе, Так вот оно что. Не-не, Паш, ты не подумай, что всё это из-за каких-то меркантильных соображений. Марина мне понравилась, не сразу, конечно, я долго не мог забыть Иру, а потом привык, а дальше как у всех, дом, семья, работа, пикничок на выходные. Моя мама всегда говорит, живём не для радости, а для совести. Может, так оно и надо, Паш? Признаться, ты меня сейчас поставил в тупик. Да, мне простительно, я не психолог. А что до радости, мне это чувство удалось испытать. Притом и не раз, и не два. И знаешь, я счастлив. Счастлив, как никто другой. Несмотря на то, что находишься здесь. Наоборот, я счастлив вдвойне. Ведь я встретил старого, надежного и верного друга, который не предаст меня, что бы ни случилось. Разве не так? Ну да, все так. Но твоя гипотеза многих очень огорчает. Даже сеет панические настроения в обществе. Любое событие нейтрально. Оно характеризуется лишь нашим к нему отношением. К тому же неизвестно, что находится там, за горизонтом событий. Пашка, ну вот положа руку на сердце, признайся. Зачем тебе самому это надо? Ты о чем? Сам знаешь. Ты находишься здесь, в моем кабинете. Понимаешь, что я работаю на систему, и от моего решения зависит... Отправить меня сам знаешь куда или отпустить? Ну, Паш, тебе же известно, что от меня требуют отчетов о сеансах психотерапии. Ты бы намного облегчил и мою работу, и свою участь, если бы... Если бы отрекся от своих теорий, как некоторые ученые в средние века? Мне сейчас не до шуток. Ты понимаешь, что я еле смог уговорить начальство на проведение повторного сеанса? Ну, ты же его провел? Провел. Значит, отчетность не пострадает. Но я же должен сегодня вынести свое заключение. Так кто же тебе мешает? Вноси. Да, ты совсем не изменился. Такой же идеалист. Ладно. Я попробую как-нибудь похитрому сформулировать заключение. А ты, ну, ты пока можешь идти. Слушаюсь и повинуюсь. Сергей Петрович, надеюсь, вы принесли отчет с окончательным заключением? А, видите ли, Роман Витальевич... Нет. Это после второго сеанса? Я начинаю сомневаться в вашей компетентности. Дело в том, что случай нетипичный. И я предпочту провести еще один сеанс, чтобы быть точно уверенным в своих заключениях. Что? Третий сеанс? Да вы с ума сошли. Вы понимаете, что тем самым ставите под угрозу не только свою, но и мою карьеру? Не только карьеру, между прочим. Я понимаю. Или вам уже недостаточно того, что для вас сделала система и наше многоуважаемое руководство? Нет, нет, что вы, Роман Витальевич. Более, чем достаточно. Или вы хотите оказаться на месте ваших пациентов? Так я вам это живо устрою. Ой, все же я прошу в порядке исключения. Почему вы так настаиваете на третьем сеансе? Ну, я же вам сказал, Роман Витальевич, мне он нужен, чтобы окончательно убедиться в правильности моих заключений и, возможно, дать человеку хоть небольшой шанс. Вы считаете, что пациент, прибывший к вам на принудительную терапию, не безнадежен? Раньше я за вами такого альтруизма не замечал. Вы понимаете, случаи бывают разные. И лучше провести дополнительный сеанс, чем совершить фатальную ошибку. Ладно, даю последнюю попытку. Хоть это не вписывается ни в какие ворота. Только в понедельник окончательный вердикт должен быть у меня на столе. Хорошо, я понял, Роман Витальевич. Чёрт. Пашка, похоже, сам до конца не понимает всей серьёзности ситуации. Ну а что я могу? Только ещё немного потянуть время, чтобы убедить сделать так, как поступил бы на его месте любой адекватный человек. В конце концов, пострадать можем не только он и я, но и моя семья, которая ни в чём не виновата. Привет. Привет. Ну, что насчёт планов на завтра? Каких планов на завтра? Ну, мы же планировали пойти на выставку. Понятно, забыл. <с> Тебе никогда нет до нас дела. Марин, давай не сейчас. У меня был трудный день. У тебя каждый день трудный. Ладно мне. Но ты же обещал ребёнку. Ну, хорошо. Пойдём на выставку. Ну, что ты всё на свои игры уставилась? Мам, я пойду, посмотрю презентацию выходит, новых игр. Конечно, сынок. Ну, наконец-то мы хоть куда-то выбрались всей семьёй. Ну, да. Ой, смотри! Новинки косметологии и пластической хирургии. Ну, хватит делать вид, что тебе не интересно. Марин, мне же это действительно не интересно. Ну, знаешь. Я целую неделю ждала субботы, чтобы выйти в город, как все нормальные люди. Мама, папа, я, дружная семья. Но ну, ты что, сама не понимаешь, что это смешно и нелепо? Какие мама, папа, я? Нашему сыну 27 лет. Ну хватит. Опять заладил. А ты думаешь, легко вырастить ребенка? Ты все время на работе. Помощи от тебя не дождешься. Ну ты же обещал. Что я обещал? Что ты выполнишь моё желание? Я хочу ушки, как у эльфа! Но это же уродство! Это мило и это няшно! И и вообще это в тренде! И это, между прочим, стоит немалых денег! а, -а, -а Тебе на меня уже и денег жалко? Оля, сейчас же прекрати, на ну нас люди смотрят! видят, какой ты жадный. Фу! И вообще уйду я от тебя. Пойдем отсюда. Я хочу ушки! Ушки хочу! Вот дура! А -а -а -а. Так истерить при людях. Просто избалованная инфантильная особа. Ты-то у нас молодец. Никогда такого себе не позволяешь. Ну да. Я надеюсь, ты не будешь у нас просить ушки, как у эльфа? Нет. Ушки — это отстой. Я хочу хвостик, как у аватара. М -м. Доброе утро, Сергей Петрович. Доброе утро, Юля. Как прошли выходные? Замечательно. Как ваш сын? Собрался перевоплотиться в аватара. Ой, правда? Это так няшно. Юля, не смей при мне употреблять таких слов, слышишь? Понятно. Руководитель встал не с той ноги. Извини. Хорошо, не буду. Хотя, что удивляться, у вас сегодня опять тот самый проблемный пациент. Кстати, Роман Витальевич передал, что если вы и сегодня не вынесете окончательное заключение, он будет вынужден ставить вопрос о вашей профпригодности. Ну, это я уже понял. Пригласи пациента. Заходите. Привет. Да, привет. Проходи. Что-то ты сегодня какой-то хмурый... Ну, это неправильно. А система любит работу с огоньком, так сказать. Паш, мне лично сейчас совсем не до шуток. Догадываюсь. В общем, так. Я просто вынужден взывать к твоему благоразумию. От меня сегодня требует окончательного вердикта. И если его не будет в конце рабочего дня на столе начальника, то... Так чем же я мешаю? Пиши свой вердикт. Но ты же понимаешь, что я должен буду... Сделать, как подскажет тебе твоя совесть, нет? Да, ты прав. Мне придется ради этого рискнуть своей карьерой, как ты тогда рисковал ради меня жизнью. Хотя карьера, полагает то дело не обойдется. Послушай, Пашка, может быть, все-таки хотя бы формально ты... Отрекусь от своих убеждений. Ладно... Я сделаю все, что в моих силах, чего бы мне это ни стоило. Я в тебе не сомневался, друг. Даю тебе слово. Итак, ваше заключение? Я думаю, ему необходимо дать шанс. Вот как. Раньше вы, ни на секунду не задумываясь, выносили решение о коррекции. Притом в менее запущенных случаях. В этом случае не могу, Роман Витальевич. Вы, надеюсь, помните, что главным принципом вашей работы должна быть беспристрастность. Мне все равно, какие тайны связывают вас с этим человеком. Для вас он должен быть прежде всего пациентом, направленным к вам для принудительной терапии. Роман Витальевич, вы абсолютно правы. Павел, мой друг, еще со школой. А mm -hmm. вы, оказывается, не слишком разборчивы в выборе друзей, Сергей Петрович. М да, даже несмотря на то, что прошло столько лет, вы, как психолог, должны были предвидеть некоторые тенденции. Но, думаю, ваши более компетентные коллеги... Скоро вам все разъяснят Но подождите Заключение в отношении вас будет вынесено гораздо быстрее, я в этом уверен Поэтому потрудитесь предупредить вашу семью, что в течение недели Согласно уставу нашей организации, они должны будут освободить занимаемое ими жилое помещение Поскольку оно является служебным и предоставляется в пользование только действительным сотрудникам Но как же так? Но им же некуда идти Это их проблемы Да, и вина в таком положении дел будет целиком и полностью лежать на вас. но ну, так что? Думайте, думайте быстрее. Время уходит. Ваше время. Притом в буквальном смысле. Выбор просто чудовищен. И самое ужасное в том, что Пашке-то все равно не помочь. Не я, так другой даст заключение о принудительной коррекции. Оставить семью на улице, к тому же потеряв все, включая себя, это... Слишком большая жертва. А мама? Да она же этого попросту не переживет. У нее давление, у нее сердце. Черт, что же делать, что же делать? Ведь я же его предупреждал, предлагал компромиссные решения, тянул время, насколько это возможно. Получается, он меня просто подставил. Ну так что? Пашка, прости, но у меня нет другого выхода. У меня нет выбора. Тогда или нет? Я не слышу четкого ответа компетентного специалиста. Mm -hmm. Да. ну хотя бы будучи на волосок от полного краха карьеры и жизни, вы все-таки одумались. Очень похвально. Однако, сами понимаете, теперь за вашей работой будет усиленный контроль. Чтобы вы снова не натворили глупостей. Да, я понимаю.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 Вот и все. Я переступил грань, отделяющую человека от предателя. Пресловутое схлопывание времени – ничто сравнение со схлопыванием моей никчемной жизни. Да и как теперь с этим жить? Эй, ты придурок! Тебе что, жить надоело? Прямо под колеса лезет! Я из-за таких идиотов, как ты, не намерен сидеть в тюрьме! Или еще хуже, по к этим. сам знаешь, кому, гореть им в аду. Буф. и как же он прав. Марин? М -м -м, никого дома нет. Ах, да... Они вроде собирались в парк развлечений. Ну что ж, это к лучшему. Уйти потихому тихому Все равно дальнейшее мое существование не имеет смысла. И как же мне теперь понятны чувства Иуды. Ему и выхода иного не оставалось. Фабула Нова Истории в звуке